Oh, oh, oh. Глава 9 Скверные новости На минуту в кабинете повисла гнетущая тишина. Димка побледнел, чувствуя, как пальцы против воли сжимаются в кулаки, а мышцы всего тела напрягаются. Он ведь давно уже понял, еще когда сидел прикрученным к стальному креслу, что с Наташкой что-то случилось. Прямо нутром чуял, но упрямо гнал от себя эти мысли, не желая озвучивать опасения вслух, да еще перед ангелом». А теперь все подтвердилось самым наисквернейшим образом, и, как он мысленно не готовился к этому, все равно заявление Званцева оказалось ударом, ошеломившим, лишившим надежды на благополучный исход. Все эти недомолвки Каданцева насчет Наташки, вся эта неоправданная, на первый взгляд, секретность, по-хорошему это кончиться просто не могло. Так, недобро протянул Федор, глядя на Званцева так, словно тот лично был виновен в похищении. Как это произошло? Картинка, значит, такая. Начальник Курской машинально взял карандаш из стакана на столе, ловко закрутил в коротких цепких пальцах. Дозор обнаружил мотовоз с нашими ребятами, когда они тихим ходом подъезжали уже к Повелецкой. «Повелецкой?» — непонимающе нахмурился Димка. — Василий Сергеевич, они же должны были только до Таганской доехать. — И что означает «обнаружил дозор», — подхватил Федор. — Убиты, что ли, все? И Каданцев? — Да ты понимаешь, что... — Да погодите вы! — заорал Званцев, сразу растеряв остатки напускного добродушия. От избытка эмоций карандаш жалобно хрустнул, развалившись на две половинки. Обломки начальник раздраженно швырнул обратно в стакан. «Чтоб вас! Хорошую вещь испортил. Не перебивайте!» «Да скажу, сами поймете. Живы все, живы, успокойся!» Но история крайне темная. Эксперты Панкратова, хотя ничего и не обнаружили, но высказали предположение, что похитители применили какие-то психотропные усыпляющие вещества. На мотовозе... Все трое спали мертвым сном, и наши, и ваш Каданцев, а девушке и след простыл. — Но при тут Повелецкое? — не унимался Федор. — Димка прав. Они на Таганской должны были сойти. — Да говорю же, темная история. Все постовые и люди из дозоров, дежурившие в тот час на Таганской, уже опрошены. Но никто, понимаешь, никто из них не смог вспомнить, что мотовоз вообще проезжал мимо них. «Чертовщина какая-то! А Каданцев? Где он сейчас? Что говорит?» «На Таганской, в госпитале, под усиленной охраной. Ничего не говорит. До сих пор добудиться не могут, как и наших ребят. По всем жизненным показателям у них что-то вроде комы или очень глубокого сна. Да не разбираюсь я в тонкостях. Спят в общем. Но с виду живы-здоровы, никаких ранений». Девушку ищем, поисковые группы прочесывают оба перегона от Таганской до Повелецкой. Но пока результат нулевой. Тут главное надежды не терять. «Надежда — это чаще всего отсроченное разочарование», — парировал Кротов, и, спохватившись, сочувственно покосился на Димку, который после сообщения о похищении девушки был сам не свой. «Федор, я твое настроение, конечно, понимаю», При таком-то самочувствии Званцев наклонился всем корпусом вперед, положил локти на стол и доверительно понизил голос. «Видок у вас, краши в гроб кладут». «Вашими стараниями, Василий Сергеевич», — криво усмехнулся тот. «Но все же немного оптимизма нам всем не помешает, не так ли?» С нажимом продолжил званцев, слегка повышая голос и с трудом сдерживая готовое прорваться раздражение. Значит, сделаем так, покормим вас и отдыхайте, гостевая в вашем полном распоряжении. С сотникова мы уже связались, он в курсе, приказал вам вернуться домой с первой же оказией, как только Каданцев оклемается. «И о нашем допросе сотников тоже в курсе, а, Василий Сергеевич?» «Не совсем», — Званцев замялся. «Кстати, Панкратов поручил мне принести извинения...» «Сам, значит, не снизошел?» «Ну что же с вами так тяжело?» — укоризненно посмотрел на Федора начальник Курской. «Поверь, мы все силы приложим, и даже сверх того!» Ганзе с Альянсом — осложнение ни к чему, мы старые деловые партнеры, и серьезных трений у нас до сих пор не было. Так беспокоился о репутации ганзы что лупцевал по морде сына Сотникова, — ехидно прищурился Федор. — О себе я уж молчу, я фигура незначительная. Вот только одного пока не пойму. Мы-то с демоном тут при чем? Он, что ли, собственную сестру похитил? «Кротов, ты невыносим. Угу. Душа у тебя тонкая и ранимая, да? Заканчивай уже этот спектакль, Василь Сергеевич. Похитители уже объявились? Требования какие-то выдвигали?» «В том-то и дело, что нет. Именно поэтому Панкратову нужна любая информация, хоть как-нибудь проливающая свет на это похищение, и у него свои методы работы». «А твой парень вел себя подозрительно!» И званцев погрозил Димке указательным пальцем, словно нашкодившему малолетке. «И что в моем поведении было такого подозрительного?» совершенно убитым видом», — спросил Димка. «А то и было. По свидетельствам очевидцев, ты стоял на платформе не менее получаса. Ничего не делал, просто стоял, словно чего-то ждал». На вопросы не реагировал. А как вернулся обратно на радиальную, так сразу сообщение прилетело по трубе о похищении. Ну, кто-то связь между событиями и усмотрел. «Так что ты там делал?» «Полчаса?» Димка растерянно пожал плечами. «Но я такого не помню. Я неважно себя чувствовал. Устал сильно. Даже не помню» как назад в палатку вернулся. — А еще говорят, что ходил ты с закрытыми глазами, словно спал на ходу. Ты, парень, наркотиками не балуешься? — Василий Сергеевич, ты совсем охренел, — решительно вмешался Федор. — В Бауманском альянсе наркотические вещества под жестким запретом, так что не вали с больной головы на здоровую. На нас ты это не повесишь, понял? хм может, похитители тебя тоже обработали перед операцией для страховки? Надо бы тебя медикам показать». «Чего-чего, Федор? Что ты там про больную голову брякнул? Это ты про меня, что ли?» «Не уводи разговор в сторону, Василий Сергеевич, и не заводись зря», — нехорошо прищурился Кротов. «Думаешь, я тебя не раскусил? Жалеешь, что парнишка ни при чем». Вы бы из него правду выбили, и все были бы счастливы. А так получается, что единственная зацепка оказалась пустышкой, и вытанцовывается чистый косяк твоих горе-охранничков, чтобы...» Начальник станции сердито хлопнул ладонями по крышке стола, словно из двустволки выпалил и решительно поднялся всем своим крайне недовольным видом, показывая, что разговор закончен. Затем вытащил из нижнего отделения шкафа рюкзаки бауманцев и бросил на пол перед ботинками Федора. «Все, Кротов, идите-ка вы отдыхать от греха подальше. У меня и без вас работы по горло. Мне еще несколько поисковых групп надо организовать. Всех свободных сталкеров собираем, даже тех, кто только с поверхности вернулся». И все самому делать приходится. Панкратов, зараза, забрал всех людей из внутренней безопасности станции. Даже моего зама прихватил, Хортнева. Можно подумать, мне люди самому не нужны. Димка нехотя поднялся с пригретого места. Тело слушалось с трудом, усталость давила на сознание многопудовым грузом, заставляя даже пропажу сестры воспринимать сейчас как-то отстраненно. «Надо отдохнуть, надо хоть немного отдохнуть». Фёдор сразу полез в свой рюкзак, достал из бокового кармашка очки, протёр носовым платком из того же кармашка и водрузил на нос. «Целые, родимые! Уважил, Василий Сергеевич! За очки многое могу простить. Оружие! Ах, да!» Из того же шкафа Званцев вытащил и передал бауманцам гладкостволку «Рысь-К» и «АК-74», а заодно отдал документы, которые у них изъяли при задержании. — Но на станции с оружием не маячте обстановка сейчас напряженная, — предупредил он. — Если что важное, вспомните сразу ко мне. Все, свободны. — А почему не к Панкратову? не удержался, чтобы не съязвить Федор. «Неужто его драгоценное внимание нас больше не коснется?» Панкратов уже укатил на таганку. «Проваливайте, говорю, не мешайте работать!» Вошел охранник, с недовольным видом обогнул загородивших проход бауманцев и плюхнул на край стола, где было расчищенное от бумаг местечко эмалированную кружку. По кабинету сразу пополз аромат горячего грибного чая. «Почему одна?» — недоумевающе уставился на кружку званцев. «У нас же двое гостей!» «Так я ж думал, что вам!» — пожал плечами охранник. «И где ты вообще шлялся? Все на свете проспишь, растяпа! Извините, господин начальник, там люди беспокоиться начинают!» — ответил охранник с совершенно невозмутимым видом. — Слухи разошлись о похищении, целая очередь за дверью. Задержался, отбрехиваясь. — Гони всех в шею! — рявкнул Званцев, уже ничем не напоминая добродушного толстяка, который встретил Бауманцев в кабинете в начале разговора. Теперь это был властный и решительный человек. Умел ночь станции маски менять. «И всех свободных сталкеров ко мне немедленно!» Фёдор подхватил рюкзак на плечо, оглянулся на Званцева. «Бывай, Василий Сергеевич, пей свой чай маленькими глоточками и не злись, от этого язва случается!»